Глава 39. Я возвратилась. Лорду Джону Грэю, в расположении командующего армией его величества в Саване, королевская колония Джорджия. Дорогой лорд Джон, я вернулась. Хотя я возвратилась звучало бы, пожалуй, более поэтично. Пишу эти строки и улыбаюсь. Вы наверняка сказали бы что-то вроде: "С тобой не соскучишься". но в вашей жизни, мой друг, хватает перипетий. Мы, мой муж Роджер и двое детей, Джеремайя, Джем и Аманда, Мэнди, решили поселиться во Фрезер Ридже. Правда, иногда мне кажется, что это Ридж отстраивается вокруг нас. Отец хочет превратить его в настоящую крепость. Пока мы планируем оставаться здесь, а там будет видно. Человек предполагает, а Бог располагает. Уж мне ли этого не знать? Подробности расскажу при встрече. Я в любом случае собиралась вам написать, но делаю это сегодня, поскольку три дня назад отец получил письмо от молодого человека по имени Джуда Бигсби, который был его адъютантом во время сражения при монмути Вы ведь тоже принимали в нём участие? Если так, надеюсь, вы не пострадали. Мистер биксби сообщил, что британцы схватили в Нью-Йорке папиного друга, доктора Дензела Хантера, и держит его в военной тюрьме в Стоуни-Пойнт. Мама говорит, вы поймёте, почему именно я пишу вам о Дензеле Хантере, а не она. Па считает, что в этом нет необходимости, поскольку миссис Хантер наверняка уже написала своему отцу. Насколько я поняла, он приходится вам братом. Однако я согласна с мамой. Лучше сообщить вам, на случай, если миссис Хантер ничего не знает о местонахождении мужа или по какой-либо причине не может сама вам написать. Желаю вам и вашей семье всего наилучшего. И обязательно передавайте привет вашему сыну Биллиаму. Я была бы очень рада встретиться с ним. И с вами, конечно, снова. Интересно, должны ли женщины тоже заканчивать письма фразой «Ваша покорная слуга» и тому подобное? Думаю, нет. Искренне ваша, миссис Бриана Рэндалл Фрезер Маккензи. По скриптум. Прилагаю несколько набросков с изображением нового дома. как его называет отец, на нынешнем этапе строительства, а также членов нашей семьи. Сколько времени прошло с тех пор, как вы видели кого-либо из моих родителей? Уверена, вы легко угадаете, кто есть кто. Буду благодарна, если укажете мне на грамматические ошибки.